Запись 23. Вчера отравился несвежей ухой в железнодорожной столовой. Рабочие ели ее без всяких последствий, но у меня желудок уже не тот, что был в Монголии. В походе сутками питались, подложенные под седло и провяленные в конском поту сырой баранины и хоть А тут понос, рвота, температура под 38. Под вечер пришла и. Принесла в литровой банке бульон и разогрела его в ковшике на керосинке. Подсушила на сковороде два ломтика хлеба. Хлопача еще и старалась развеселить меня новой главой избытующего у них в столовой эпоса подавальщице Раиси. Эта грудастая фифела обслуживает отгороженные от общего зала столы для начальства, считает себя причисленной к их сонму и ведет себя соответственно». После обеда выглянуло в окно. «Боже мой! Жизнь! Настоящее бабье лето!» Отвлеклась Ия от этой небожительницы. «Не облачко! Солнце сияет!» Щурясь на него и вспоминая из Ахматовой, «Было солнце таким, как вошедший в столицу мятежник». Уже не в первый раз я отметил поразительное совпадение наших мыслей. Мои записки как раз подошли к эпизоду, откликающемуся в этой ахматовской строчке. Ия присела ко мне на кровати и стала поить меня бульоном с ложки, как больного ребенка, хотя я вполне способен был пить самостоятельно. Всякий раз, когда я глотал не слишком наваристую, зато блаженно горячую жидкость, она непроизвольно делала глотательные движения. В этот момент мы становились единым целым». С последней ложкой она спросила, продолжаю ли я работу над записками. Я испугался, что сейчас последует умильная просьба дать ей прочесть кусочек, и мне вновь придется огорчать ее отказом. Но обошлось. Не бойся, я не собираюсь их у тебя выпрашивать, не хочешь — не надо. Хотя я, между прочим, библиотекарь, в литературе кое-что смыслю. «Мемуары?» — упредила она мои возражения. «Тоже литература». Ты и мысли не допускаешь, что я способна дать тебе полезный совет. Я не обижаюсь, просто мне это кажется странным. Искупая вину, я встал, несмотря на ее протесты, принес охапку дров, свалил их у печки и объявил, что в президиум поступило предложение поберечь керосин и вскипятить чайник на огне. Кто за? Все, что касается экономии, я принимает близко к сердцу. Она легко дала переключить ее на обсуждение вопроса о том, при каком количестве сожженных поленьев я смогу до утра проспать в тепле. Итоговая цифра ее удовлетворила. Днем солнце, как торжествующий мятежник, а по утрам крыша сарая у меня за окном белеет отыня. За чаем я выложил перед ней две дожидавшиеся ее прихода конфеты с шоколадной начинкой. Она с преувеличенным энтузиазмом развернула сразу обе и откусывала крошечными порциями то от одной, то от другой, стараясь, чтобы они убывали равномерно. «В детстве, — рассказывала она, — я делила конфеты на летние и зимние. Летние — те, что обернуты только в фантик, а у зимних под фантиком есть еще и восковая бумажка, или фольга, или и то, и другое вместе». Когда-то я имел глупость верить, что если наше с Линой духовное родство позволяет мне забывать о ее физической близости с мужем, этим доказывается моя к ней любовь. А сейчас нашел более весомое доказательство подлинности этого чувства. Если мужчина представляет свою женщину маленькой девочкой и от нежности у него сжимается сердце, значит, он действительно ее любит. О своем детстве Ии говорит так, словно оно закончилось вчера. Между тем, я старше ее всего на десять лет. Она скрывает от меня свой возраст, а я скрываю, что он мне известен из имеющихся в бухгалтерии анкетных данных. В Ленинграде у нее остался муж, но мы никогда о нем не говорим. Я не знаю, ни сколько ему лет, никто он по профессии. Их единственный сын подростком умер от нефрита. Пойду. «Поздно уже», — сказала Ия. «Она никогда не остается у меня ночевать. Вечерних перекличек у них в общежитии нет, но к девяти вечера ссыльным следует быть на месте. Духи тьмы жадны до нашей пораженной в правах плоти. Возвращение после этого часа приравнивается к ночлегу на стороне и грозит ей серьезными неприятностями» и я поцеловала меня и ушла напомнив про таблетку в которую я должен принять перед сном минуты три я слышал как удаляющийся собачий лай перекатываясь от двора ко двору отмечает ее путь по поселку потом все стихло я опустился на корточки перед печкой поворошил кочергой тлеющие угли убедившись что синих огонечков нет Задвинул вьюшку и присел к столу. Передо мной моя белая тара. Взгляд семи ее глаз напоминает мне о том, зачем все мы проходим наш земной путь. Придя ко мне в первый раз, и спросила, для чего ей глаза на ступнях. «Для того», — объяснил я, — «чтобы видеть страдания всех живых существ, включая тех, что обитают под землей» по которой ступают ее и ноги. Землеройки, личинки, черви и терзаемые огнем и железом грешники в подземном царстве Эрлик-хана тоже нуждаются в ее милосердии. Я спас ее от огня мартеновской печи. А безногого Будду из орденидзу увезли в кузбас или на Урал на переплавку. Если его мучили фантомные боли в отрубленных абатай конечностях, Страдания прекратились. Он возродился в облике бронзовых подшипников, втулок и стержней, устойчивых к воздействию агрессивных сред вроде морской воды или дверных ручек и люстр московского метро. Множественность обличий — залог его покоя и безмятежной радости. Только живые существа неотделимы от своей единственной формы источника страданий. Я — бухгалтер, канцелярская крыса. В норе у меня есть все необходимое, чтобы пережить зиму моей жизни. Купленная в Ленинграде немецкая поршневая авторучка фирмы «Пеликан», которую я берегу, как зеницу ока, и не использую на работе. Запас синих фабричных чернил для нее и пирочистка сшитая из лоскутов, похожая на цветок, с пуговицей вместо тычинок и фланелевыми лепестками. Иногда я набрасываю черновик на обороте принесенных из бухгалтерии старых бумаг, но чаще обхожусь без черновика. Исправлений и зачеркиваний много было на первых страницах, пока я не нашел тон рассказа, а теперь их почти нет. Пишу это на последнем листе. Первая тетрадь заканчивается, но у меня припасена вторая, точно такая же. Я предвидел, что одной не хватит, и купил две одинаковых. С гимназией помню то особое чувство, с каким раскрываешь чистую тетрадь. Новая тетрадь — это новая жизнь».